Когда лошади вброд перешли речку и поднялись на гору, какая-то женщина в летнем мужском пальто с обвисшими карманами гнала по лопухам индюшек. Фасад дома был необыкновенно скушен. Окон в нем было мало, и все они были невелики, сидели в толстых стенах. Зато огромны были мрачные крыльца. С одного из них удивленно глядел на подъезжающих молодой человек. в серой гимназической блузе, подпоясанной широким ремнём, чёрный, с красивыми глазами и очень миловидный. Хотя лицо его было бледно и от веснушек пёстра, как птичье яйцо, нужно было чем-нибудь объяснить свой заезд. Поднявшись на крыльцо и назвав себя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 Правда, в доме было гораздо холоднее, чем на воздухе. В неприветливой передней, оклейный газетами, на подоконнике печального от оттуч окна стояла лубиная перепелиная клетка. По полу сам собой прыгал серый мешочек. Наклонившись, молодой человек поймал его и положил на лавку, ивлев понял, что в мешочке сидит перепел. Затем вошли в зал.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 Обручальное кольцо всегда носили. Мебель в зале была топорная, зато в простенках стояли прекрасные горки, полные чайной посудой и узкими высокими бокалами в золотых ободках. А пол весь был устлан сухими пчелами, которые щелкали под ногами.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 раскрывал ивле в толстые переплёты, отворачивал шершавую серую страницу и читал: заклятое урочище, утренние звезда и ночные демоны, размышления о таинствах мироздания, чудесные путешествия в волшебный край, новейший сонник. А руки все таки слегка дрожали. Так вот, чем питалась та одинокая душа, что навсегда затворилась от мира в этой коморке и еще так недавно ушла из неё. Но, может быть, она эта душа и впрямь не совсем была безумна. Есть бытие вспомнил ивлю в стихи братынского есть бытие, но именем каким его назвать? ни сон оно, ни бденье, меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разумение. расчистило на западе. золото глядело оттуда из-за красивых лиловатых облаков, и странно заряло этот бедный приют любви, любви непонятной. в какое-то экстатическое житие превративший целую человеческую жизнь, которой может быть надлежало быть самой обыденной жизнью, не случись какой-то загадочной в своем обаянии роскоши. Взяв из подкойки скамеечку и сел перед шкапом и вынул папиросы, незаметно оглядывая и запоминая комнату. Вы курите?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 столь любимый, и чей смутный образ уже не мог не быть прекрасным, что заребило в глазах от сердцебиения. Насмотревшись, Ивлев осторожно поставил шкатулку на место, потом взялся за книжечку. Это была крохотная, прелестно изданная почти сто лет тому назад грамматика любви или искусство любить и быть взаимно любимым.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 Через полчаса Ивлев с облегчением простился с ним. Из всех книг он за дорогую цену купил только эту книжечку. Мутно-золотая заря блекла в облаках за полями отсвечивала в лужах, мокрое зелено было в полях. Малый не спешил, но Ивлев не понукал его. Малыш рассказывал Что та женщина, которая давеча и гнала полупухам индюшек, жена диакона, что молодой Хвощинский живет с нею, Ивлев не слушал. Он все думал о лушке, о её ожерелье, которое оставило в нем чувство сложное, похожее на то, какое испытал он когда-то в одном итальянском городке при взгляде на реликвии одной святой.